Глава 48 В дорогу. Вернувшись в фургон, Найни в первом делом переоделась в пристойное платье, недовольно бурча, что приходится самой расстегивать и застегивать пуговицы. Платье из простой серой шерсти, тонкое и превосходно сшитое, однако без всяких излишеств и украшений, в любых краях не вызовет никаких замечаний, но оно заметно теплее. Тем не менее, Найниф чувствовал себя хорошо. Она вновь одета, как требует приличия. И еще немного странно, будто на ней слишком много одежды. Должно быть, все дело в жаре. Немешкой Найниф опустилась на колени перед маленькой кирпичной печкой с жестяной трубой. Открыла железную дверцу и занялась ценностями. Перекрученное каменное кольцо очень скоро улеглось поясной кошель, рядом с тяжелой печаткой илана и ее собственным золотым кольцом великого змея. Небольшой позолоченный ларчик с драгоценностями, подарком Аматеры, отправился в кожаную торбу вместе с мешочками трав, добытыми в мордецине у Ронды Макуры, заодно с маленькими ступкой и пестиком. Найнив, не развязывая мешочки, ощупала их, содержимое сквозь замшу, напоминая себе, где что лежит. От травы здоровяка до того жуткого корня вилочника. Туда же в торбу попали и векселя, и три кошелька из шерсти, ни один не был таким толстым, как раньше, ведь надо было платить за дорогу у зверинца Дегейлдана. Сотня причитающихся ему марок Люка, может, и не интересует, но свои траты он требовал возместить сполна. Тут хозяин зверинца не колебался. Письмо, подательницы которого именем престола Амерлин получала полномочия делать что ей угодно, составила компанию кольцам. До Самары доходили не более чем туманные слухи о каких-то неладах в Тарвалоне, поэтому, вероятно, и письму найдется какое-нибудь применение. Пусть даже подписано оно «Суан Санчей». Шкатулочку темного дерева Нейниф не оставила на месте. После трех других кошелей и грубого джутового мешка, в котором хранился Айдам, последнего она определенно не желала касаться. К этим же вещам Найниф отложила и серебряную стрелу, что той ночью после злополучной стычки с Магеддин нашла Элейн. Некоторое время Найниф хмуро взирала на стрелу, размышляя о Магеддин. «Самое лучшее — сделать все возможное, лишь бы избежать встречи с ней». Но ведь было. Однажды я ее уже победила, а во второй раз оказалась подвешенной точно колбаса в кухне. Если б не Бергита... Она сделала свой выбор. Она сама так сказала. И это правда. Я и еще раз могла бы ее одолеть. Могла бы. Но если оплошаю... Если она оплошает... Найниф старалась не коснуться, не взначая замшевого мешочка, запихнутого в самую глубину печки. Девушка осознавала свое нежелание, однако мерзостное чувство, пробуждаемое этим мешочком, мало отличалось от воспоминаний, вызванных мыслью вновь потерпеть поражение от Магеддина. Глубоко вздохнув, Найниф осторожно потянулась за мешочком, вытащила за завязки и поняла, что ошиблась. Зло будто окатило ее руку, дохнув ужасом сильнее прежнего. Будто темно и в самом деле пытался пробиться сквозь запирающую его узилище печать из Квиндияра. Лучше весь день раздумывать о поражении от магедин Мысль и реальность разделяет пропасть в целый мир. Должно быть разыгралось воображение. В Танчика Найниф не испытывала подобного ощущения. Но ей захотелось, чтобы Элэйн взяла и этот мешочек. Или неплохо бы вообще его тут бросить? — Хватит дурью маяться, — твердо сказала себе Найниф. — Печать удерживает запертым узилище темного, а ты просто позволила своим фантазиям невесть куда забрести. Но все же, держа мешочек словно недельной давности дохлую крысу, Она кинула его на приготовленное люка красное платье, завернула и надежно перевязала, несколько поспешнее, чем требовалось. На добротный серый дорожный плащ была положена одежда, которую Найниф решила взять с собой. В эту кучу и полетел шелковый сверток. Несколько дюймов расстояния, и ощущение холодной мрачности исчезло. Но Найниф по-прежнему хотелось вымыть руку. Если б только она не знала, что диск там. Нет, она и в самом деле сдурела. И Лейн посмеялась бы над ней. И бергита тоже. И были бы правы. По правде говоря, наряды, что Найниф хотела взять с собой, сложились в два узла, и она жалела о каждой ниточке, которую вынуждена бросить. Ей даже жаль было синего шелкового платья с низким вырезом нельзя сказать чтобы ей так уж хотелось вновь надеть нечто подобное то красное платье она и трогать не собирается пока в солидаре не вручит пакет целым и невредимым а оседай но наниф не удержалась и прикинула в уме стоимость одежды лошадей и фургонов брошенных на пути изтончика а еще кареты и бочки с красками даже лэйн поморщилась бы если бы хоть раз о том задумалась. Видимо, эта юная особа полагает, что, когда бы она не полезла в свой кошель, там будут монеты. Найниф уже увязывала второй узел, когда вернулась Элейн. Девушка молча переоделась в синее шелковое платье. Молча, разве что тихо буркнула что-то, когда пришлось завести руки за спину, чтобы застегнуть пуговицы. Найниф бы помогла, если бы ее попросили. Но поскольку Элэйн ни о чем просить не стала, то она, пока подруга переодевалась, все высматривала у нее синяки. Найниф показалось, что она слышала крик всего за несколько минут до того, как Элэйн появилась в фургоне. А коли у них с Бергитой и вправду дело до кулаков дошло. Найниф не была уверена, рада ли, что не обнаружил ни одного синяка. На речном суденушке теснота, пожалуй, такая же, как и в фургоне, И наверняка там будет куда менее приятно, если две женщины вот-вот друг дружке в горло вцепиться готовы. Но тогда, может, и к лучшему, если они немного пару выпустили. У обеих жуткий характер. Элэйн, ни слова не говоря, собирала свои пожитки, даже не ответила на заданный весьма любезным тоном вопрос. Куда это она так поскакала, точно на плевельную колючку уселась? Ответом на иниф послужили только вздернутый подбородок да ледяной взгляд, будто девчонка впрямь подумала, что уже заняла матушкин трон. Иногда Элэйн была еще молчаливей, причем молчание ее оказывалось красноречивее слов. Обнаружив три отложенных кошеля, девушка помедлила, но взяла их, и температура в фургоне ощутимо понизилась, хотя эти кошели были лишь ее долей. Нэниф уже устала от ворчливых упреков, что она, мол, скупая и прижимиста. А какой ей быть? Не может же она просто смотреть, как монеты утекают неизвестно куда? Понятно ведь, что больше денег от этого не станет. Когда же Элэйн сообразила, что кольца нет, а темная шкатулочка лежит на месте? Элэйн взвесила шкатулочку на ладони, открыла крышку. Задумчиво пожевала губами, рассматривая содержимое... Два других тирангриала, которые они несли с собой от самого тира, маленький железный диск с выгравированной на обеих сторонах закручивающейся спиралью и узкая пластинка, пяти дюймов шириной, с виду будто из янтаря, однако тверже стали. На пластинке каким-то образом была вырезана спящая женщина. И тот, и другой можно применить для проникновения в тело Ранриот. Хотя это не так просто, как с кольцом, и требовали они несколько иного обращения, чтобы воспользоваться этими терангреалами, необходимо направить поток духа единственную из пяти стихий, которую возможно направить во сне. Нанив просто показалось правильным оставить эти терангреалы и лейн, раз себе она взяла кольцо. С резким щелчком закрыв шкатулочку, Элэйн посмотрела на Найниф без всякого выражения, потом засунула шкатулочку вместе с серебряной стрелой в один из своих узлов. Молчание ее было просто-напросто зловещим. Узлов у Элэйн тоже оказалось два, но у нее они были больше. Девушка ничего не оставила, кроме расшитых блестками курточек и штанов. Найниф удержалась и и не высказала вслух предположения, будто девушка их не заметила. Наверняка она упустила их из виду. И немудрено, вон как дуется, будто сама-то знает, как мир и согласие поддерживать. Посему на ней лишь фыркнула, до да темы ограничилась, когда Элен подчеркнутым жестом присовокупила к своим пожиткам Айдам. Впрочем, судя по брошенному Элен в ответ взгляду, Можно было подумать, что в нем она выразила все свои возражения в полном объеме. Ко времени, когда Найниф и Элэй вышли из фургона, царящее вокруг них безмолвие, можно было откалывать по кусочкам и осколками охлаждать вино. Мужчины уже были готовы в дорогу и что-то ворчали, бросая нетерпеливые взгляды на Найниф и Элэйн. «Нет, это совсем несправедливо». Галаду и Уна собираться вовсе не надо было. Томова флейта и арфа в кожаных футлярах висели у министреля за спиной, вместе с маленьким узелком. джурин на поясе которого висел зубчатый мечелом, опирался на посох высотой в собственный рост. Его аккуратно перевязанный узелок был еще меньше, чем у Тома. Как видно, мужчины готовы одно и то же носить, пока одежда совсем в лохмоте не превратится. Разумеется, Бергита тоже была готова. В руке лук, у бедра колчан, у ног завернутый в плащ узел, немногим меньше, чем один из узлов Элэйн. Найниф и мысли не допускала, что в нем лежат платья, полученные от люка. Но увидев, как одета Бергита, на миг замерла. Юбка штаны очень напоминала те широкие шаровары, которые лучница носила в тело Аранриоде. Разве что цвет имели скорее золотистый, чем желтый, и не были присборены на лодыжках. Короткая синяя куртка по покрою ничем не отличалась от той, что Найниф помнила по миру снов. Загадка, откуда взялась эта одежда, вскоре разрешилась. К уходящим торопливо подошла Кларин со словами, что слишком долго возилась с шитьем. Сунула в узелок Бергиты еще две такие же юбки и одну куртку. Ларин задержалась еще ненадолго, чтобы сказать, как ей жаль, что они уходят, как их будет не хватать на представление. Потом она опять занялась сборами и своими лошадьми. Но не одна Ларин улучила минутку для проводов и прощания. С пожеланием доброго пути, куда бы они ни направились, подошла лудра Ее тарабонский акцент слышался даже явственнее прежнего, и на прощание она всучила им еще две коробочки огневых палочек. Найниф со вздохом запихала их поглубже в торбу. Она и остальные хотела оставить, но Илай напередила ее, запрятала коробочки в самый дальний уголок на полке за мешок с горохом, когда думала, что Найниф не видит. Петра предложил проводить их до реки, старательно делая вид, что не замечает, как встревоженно прищурилась его жена. Вызвались помочь и братья Шавана, и бари жонглеры, хотя когда Нанив сказала, что в этом нет никакой нужды, а Петра нахмурился, они не сумели скрыть облегчение. Ей пришлось поторопиться с отказом, поскольку Галат и другие мужчины, похоже, готовы были согласиться. Как ни пришла и Лотелли, правда, ненадолго. Слова сожаления, улыбки... Но глаза говорили, что она готова на своем горбу отволочь поживки, лишь бы Найниф и ее компания убрались поскорее и подальше. Найниф удивила, что не пришла Керандин. Хотя этому обстоятельству она была даже рада. Элэйн, может, и сдружилась с Шанчанкой. Однако, после обидного для Найниф инцидента, она ощущала в присутствии Керандин внутренние напряжения и, вероятно, ей было еще хуже от того, что Керандин ничем не проявляла схожих чувств. Последним явился Люка. Он протянул на инив букетик чахлых от засухи лесных цветов, одному свету ведомо, где он их раздобыл, и принялся рассыпаться в уверениях о неумирающей любви, экстравагантных восхолениях ее красоте, драматических клятвах найти ее, даже если суждено будет отправиться в самый отдаленный уголок мира наэнниф не знала от чегого щекам становится все жарче, но ее ледяной взгляд тотчас жестер идиотскую ухмылку с лица джуэлна и изумление с лица уна что подумали том с голодом осталось неизвестным у них достало ума ничем не проявить своих мыслей На бергита с элэйн найнниф и глаз не могла поднять. Самое же худшее заключалось в том, что найнив, пришлось стоять и слушать эту галиматью. Лицо ее все больше заливала алая краска, а вялые цветы в руке повесили головки. Попытайся она осадить Люка обидными словами отослать прочь, вероятно, это только пуще воспламенит его, подвигнет на новое излияние, а прочих наведет на еще более глубокие раздумья. Она чуть не вздохнула с облегчением, когда этот идиот наконец откланялся, напоследок самым изысканным образом размахавшись своей накидкой. Держа в руке цветы, найнив, чтобы не видеть лиц стальных, широким шагом двинулась впереди, то и дело сердито поправляя сползающие с плеч узлы, пока не отдалилась от фургонов за парусиновую стену. Там, где ее не было видно от лагеря, Она столь ожесточенно швырнула на земь бедные цветы, что Раган и прочие шайнарцы, ожидавшие на углу на полпути к дороге, переглянулись. У каждого из шайнарцев за спиной, рядом с мечом, висел завернутый в одеяло узелок, естественно, совсем маленький. Но при них было достаточно фляжек с водой, скорее всего, на несколько дней. И у каждого третьего имелся либо чайник, либо котелок. Замечательно. Хотят кашеварить сами? Пожалуйста. Не дожидаясь, пока сидевшие на корточках шайнарцы решат, можно ли приблизиться безопасности для себя, Найниф в одиночку зашагала по пыльной дороге к городу. Источником ярости Найниф был волан Люка. Надо же, так унизил ее. Надо было ему по голове настучать. А потом пусть темно разбирается, что кто подумает. Однако гнев ее был направлен на Лана Мандрагорана. Лан никогда ей цветов не дарил. Впрочем, это не имело никакого значения. Свои чувства он выражал словами, куда глубже и искреннее, чем когда-нибудь сумел бы Валан Люка. Судя по цветистым речам, она многое значила для Люка. Но скажи Лан, что собирается унести ее, его не остановили бы угрозы. Даже силой его не остановить, разве что успеешь направить раньше, чем он своими поцелуями лишить тебя воли, разума и крепости ног. Тем не менее, цветы бы не помешали. Они были бы очень кстати. Уж наверняка милее, чем еще одно объяснение, почему невозможна их любовь. Ох уж эти мужчины и их слово. Мужчины и их честь. На смерти, значит, женат. Он и его личная война с тенью. Нет, он будет жить, он женится на ней. А если он смеет думать иначе, она наставит его на путь истинный. Оставался сущий пустяк. Разобраться с узами, скрепляющими его с морейн. Найниф чуть не застонала от досады. Она прошла по дороге сотню шагов, прежде чем остальные ее нагнали. Мужчины искоса на нее поглядывали. Айлэйн лишь громко фыркала, сражаясь со своими узлами и пристраивая их на спине. да Видно, она и впрямь все с собой взяла. бергита шагала рядом, прикидываясь, что тихо разговаривает сама с собой. Но ворчала она достаточно громко. О женщинах, которые бегут, точно карпанские девы, собравшиеся прыгнуть с речного утеса. Найниф игнорировала и фырканье Элейн, и бормотание бергиты Мужчины рассредоточились. Впереди шел Галот, рядом с ним Том и Джуэлин. Шайнарцы длинными цепочками вытянулись по обе стороны от женщин. Настороженные взгляды ощупывали каждый чахлый кустик и каждую складку местности. Шагая в центре, Найниф чувствовала себя глупо. Можно подумать, они ждут, будто из-под земли вот-вот поднимется целая армия. Можно подумать, будто и сама Найниф, и обе ее спутницы совершенно беспомощны. Это ощущение лишь усугубилось, когда шайнарцы молча последовали примеру Уна и приготовили мечи. И к чему? Ведь не было видно ни одной живой души. Даже лачужные деревушки казались заброшенными. Меч Галлада оставался в ножнах, но Джуэлин взял свой посох за середину, а не использовал его как дорожную трость В руках Тома то и дело возникали и исчезали ножи, будто он не осознавал, что делает. Даже Бергита наложила на тетиву стрелу. Найниф покачала головой. Оказаться в поле зрения этакого отряда захочет только очень наглая и храбрая шайка. Так они достигли Самары, и тут Найниф пожалела, что отказалась от предложения Петры и братьев Шавана проводить женщин до города. Сейчас она согласилась бы на помощь любого, кто готов ее оказать. Неохраняемые ворота стояли нараспашку. Над серыми городскими стенами поднимались шесть черных столбов дыма. Под ногами хрустело битое оконное стекло. Этот хруст был единственным звуком, если не считать отдаленного гула, будто по городу разлетелись чудовищные раи ос. На мостовой валялись мебель и обрывки одежды, горшки и кастрюли, выкинутые из домов и лавок утварь, товары и пожитки. А кем все это брошено, мародерами или бежавшими людьми, сказать было трудно. Но пострадало не только имущество. Из окна свешивался торс в тонком зеленом шелковом кафтане, обмякший и неподвижный. На карнизе мастерской жестянщика болталась захлёстнутое за шею тело какого-то оборванца. Иногда в глубине тупика или переулка Нейниф замечала нечто, что издали можно было принять за ворох старой одежды, но она понимала, что это вовсе не тряпье. В одном из домов, где разбитая в щепки дверь каким-то чудом ещё держалась, на одной петле маленькие язычки пламени жадно облизывали деревянную лестницу и помаленьку начинал сочиться дымок. Сейчас улица была пуста, но те, кто учинил здесь погром и поджог, ушли не очень давно. Головы поворачивались, стараясь глядеть сразу во все стороны. на Найник покрепче взялась за свой поясной нож. Иногда сердитое гудение становилось громче, и бессловесный горловой рев ярости, казалось, звучал не далее соседней улицы, а иногда он спадал до неясного ворчания. Однако, когда пришла беда, Обрушилась она неожиданно и безмолвно. Из-за ближайшего угла, будто одно целое, вывернула людская масса. Точно стая охотящихся волков. Она бесшумно, не считая топота сапог, запрудила улицу от стены до стены. Завидев найнив и ее спутников, толпа взорвалась. Точно на швырнули факел. Колебаний не было. Все как один устремились вперед. Завывая обезумев, люди размахивали вилами и мечами, топорами и дубинками, чем попало, что могло сойти за оружие. Гнева в Найниф еще хватило, чтобы обнять Саидар, и она, не задумываясь, так и поступила, даже раньше тем заметила, что вокруг Элейн вспыхнуло сияние. Существовалось дюжину способов, какими она сама могла остановить беснующуюся толпу а если угодно, то нашлась бы еще дюжина способов ее уничтожить, если бы не вероятность что неподалеку рыщет Магеддин. Найниф не знала, мелькнула ли подобная мысль и в голове у Элейн. Знала лишь одно — она с равной решимостью цепляется и за свою ярость, и за истинный источник, а быть твердой и суровой ее заставляет больше Магеддин, чем набегающая толпа. Найниф отчаянно цеплялась за то и за другое, но не смела ничего предпринять. Нет, только в крайнем случае. Ей почти хотелось, чтобы она могла рассечь и потоки, которые сплетает Элейн. Должен быть иной выход. Из толпы вырвался парень, долговязый, в красном шитом зелеными и золотыми узорами кафтане, потертым, явно с чужого плеча. Он яростно потрясал над головой топором на длинной ручке. Стрела бергиты ударила его в глаз. Долговязый рухнул, как подкошенный, и его распростертое тело затоптала толпа. Искаженные злобые лица ничли вопли. Их ничто не остановит. С бессловесным криком, наполовину от ярости, наполовину из страха, найнив рывком, выхватила нож. И в то же мгновение изготовилась направить силу. Словно волна, накатившая на скалы, Налетевшая толпа наткнулась на шайнарскую сталь, которая остановила бешеный напор. Мужчины с хохолками на головах, оборванной одежкой, мало отличались от нападавших, методично орудовали своими двуручными мечами. Не дать не взять ремесленники в мастерской. И атака захлебнулась, не успев преодолеть их тонкой линией. Первые ряды падали с криками во славу пророка. Но еще больше народу лезло по их телам. В шеренге шайнарцев оказался и глупец Джуэлин. Красная шапка еле держится на голове. Тонкий посох так и мелькает, превращаясь иногда в размытое пятно, отражая выпады, ломая руки, разбивая головы. Том действовал позади строя. Его хромота становилась более заметна, когда он быстро перебегал с места на место, атакуя тех, кто все же сумел прорваться. У него было лишь по кинжалу в каждой руке, но даже меч не спасал от его юрких клинков. На морщинистом лице Министреля отражалась мрачная решимость, но когда какой-нибудь массивный парень в кожаном жилете кузнеца чуть не дотянулся вилами Дейлейн, Том ощерился, зарычав так же злобно, как любой в той толпе, и не просто горло ему перерезал, а почти отрезал голову. Во всей этой кровавой бане Одна Бергита спокойно выбирала цель, и каждая ее стрела била в глаз. Однако, если все остальные толпу лишь сдерживали, то натиск ее сломил никто иной, как Галат. Атаку он встретил так, словно ожидал очередного танца на балу, беззаботно сложив руки на груди. Даже не потрудившись обнажить меча, пока озверевшая толпа не оказалась в нескольких шагах от него. Тогда он затанцевал и вся его грация мгновенно превратилась в несущую смерть от точность движений. Галат не сдерживал нападающих. Он прорубал путь среди них, свободную тропинку шириной в размах своего меча. Иногда на него наваливалось по пять-шесть человек разом, вооруженных мечами, топорами, ножками от столов, но лишь на короткое время, за которое они умирали конце концов, вся их ярость, вся жажда крови не выдержала противостояния с голодом. От него, дрогнув, начали отступать, а потом побежали, бросая оружие. Удиравшие же следом оббегали Галлада стороной. Когда нападавшие исчезли, откуда явились. Он стоял от шайнарцев шагах в двадцати, один среди мертвецов и стонов умирающих. Найниф содрогнулась. Ей показалось, что ее сейчас стошнит, когда Галат нагнулся и отер клинок о куртку убитого. Но даже сейчас он был весь воплощен изящество. Даже обтирая меч от крови, он был красив. Найниф вряд ли сумела бы сказать, сколько времени все длилось. Кое-кто из шайнарцев тяжело дышал, опираясь на меч. И все с заметным уважением поглядывали на Галата. Том наклонился, опершись рукой о колено, а другой, отталкивая от себя Элэйн со словами, что ему надо отдышаться. Сколько прошло? Минуты? Час? Могло быть и так, и эдак. Впервые, глядя на распростертых тут и там на мостовых раненых, на отползающего в сторону умирающего, Нэйниф не испытывала желания исцелять. Вообще никакой жалости. Неподалеку валялись брошенные кем-то вилы. На один зубец была насажена отрубленная мужская голова, на другой — женская. Ощущала Найниф лишь тошноту и благодарность судьбе за то, что на тех виллах не ее голова. Только эти чувства и еще холод в душе. — Спасибо, — громко сказала Найниф, обращаясь ко всем сразу и ни к кому в отдельности. — Спасибо вам большое. Голос ее срывался. Не любила она признавать, что не сумела с чем-то справиться сама, но слова ее были искренние. Бергита кивнула в ответ, и Найниф ощутила внутреннюю борьбу. Но ведь та сражалась не хуже остальных. И уж куда лучше самой Найниф. Она вложила свой поясной нож обратно в ножны и сказала, превозмогая себя. «Ты очень хорошо стреляла». С насмешливой улыбкой, словно понимая, как нелегко дались Найниф эти слова, Бергита принялась собирать свои стрелы. Найниф передернула, и она постаралась не смотреть. Большинство шайнарцев были ранены. Том с Джуэлином тоже испачкались своей крови Как ни у Галлада не оказалось ни царапинки. Впрочем, это не сверхъестественно, если вспомнить, как он владеет мечом. Тем не менее... И так повел бы себя всякий мужчина, даже будучи смертельно ранен. Все твердили, что с ними ничего серьезного. Даже Уна сказал, что нужно идти дальше. А у самого рука повисла плетью, и щека рассечена. Если такой порез вскоре не исцелить, останется рубец, чуть ли не зеркальное отражение шрама на другой щеке. По правде говоря, Найниф тоже не хотелось задерживаться. Хоть она и говорила себе что надо бы осмотреть раненых Элейн обняла тома поддерживая его но тот не пожелал опираться на ее руку и принялся нараспев декламировать возвышенным слогом причем столь цветисто что найнив с превеликим трудом узнала предание о красавице киррукан солдатской королеве времен тролоковых войн Нрав у нее был, в лучшем случае, как у кабана, угодившего в заросли шиповника. Негромко заметила Бергита, никому не обращаясь. Вряд ли кому такой понравится. Нэй не зубы. В следующий раз, какие бы подвиги Тани совершила, похвалы надо придержать при себе. Если уж на то пошло, в двуречи любой мужчина с такого расстояния в цель попадет. Да что там, любой мальчишка. Отряд двинулся дальше, а следом катился гул, с других улиц доносились отдаленный рев и вопли, и подчас у Найнив появлялось ощущение, что из пустых зевов разбитых окон за ними наблюдают. Но, наверное, известие о стычке разлетелось быстро, и эти таящиеся соглядатые стали свидетелями случившегося, потому что отряд не встретил ни единой живой души, пока дорогу впереди умерли. Внезапно не загородили две дюжины белоплащников. Половина из них держала на изготовку луки. В руках остальных сверкали обнаженные мечи. Через миг и клинки шайнарцев покинули ножны. Галот обменялся быстрыми словами с серолицым командиром в коническом шлеме. И отряд пропустили. Хотя старший караула и поглядывал с сомнением на шайнарцев, на Тома с Джуэлином, И, кстати, на Бергитты тоже. Этого было достаточно, чтобы вновь растравить язвы на Эниф. Вольно же Элейн шагать, вздернув подбородок и не обращая внимания на белоплащников точно на слуг. На Нив же не любила, чтобы к ней относились подобным образом, а тем более считали это само собой разумеющимся. Река оказалась не особенно далеко. За несколькими небольшими складами сложенными из камня и подведенными под шиферные крыши, были три каменных городских причала, едва доходивших до воды, плещущейся за полоской высохшего ила. У оконечности одного из них низко сидело широкое двухмачтовое судно. Взглянув на него, Найниф понадеялась, что получить отдельную каюту для каждой женщины не составит труда. Еще она надеялась, что ее не очень укачает. В двадцати шагах от причала, под бдительным присмотром четырех охранников в белых плащах, сбились в кучку горожане. Около дюжины мужчин, главным образом стариков, побитых в изорванной одежде, и в два раза больше женщин. У большинства цеплялись за юбки двое-трое детишек. Кое-кто держал на руках и грудных младенцев. Еще два белоплачника стояли на самом причале. Детишки прятали лица в материнских подолах, но взрослые, жаждуще глядели на корабль. При виде этих несчастных у Найнив сжалось сердце. Она помнила такие взгляды, очень хорошо запомнила. Втанчика. Люди отчаянно надеялись спастись из захваченного беспорядками города. Для них она ничего не может сделать. Прежде чем Найниф успела что-то сказать или сделать, Галат подхватил ее Элейн за руки и потащил по причалу. А потом и по пружинящим под ногами сходним. На палубе стояли шесть человек в белых плащах и сверкающих кольчугах, с суровыми лицами взиравшие на кучку босоногих и по большей части по пояс голых мужчин, которые сидели на корточках на широком носу судна. Было непонятно. На кого стоящий у сходни капитан в темном кафтане смотрит более угрюмо? На белоплащников или на разношерстную толпу, ввалившуюся на его корабль? Агненерис оказался рослым костлявым мужчиной с оттопыренными ушами и мрачным выражением узкого лица. Не обращая внимания на катящийся по лицу пот, капитан осведомился. «Вы заплатили мне за проезд двух женщин». «Кажется, вы хотите, чтобы еще одну девку и этих мужчин я взял задарма?» Глаза Биргитта зажглись опасным огоньком. Но капитан, видимо, не заметил этого. «Вы получите свою плату, добрый шкипер», — холодно промолвила Элэйн. «Если она будет разумной», — добавила Найниф, игнорируя острый взгляд Элэйн. Нерес поджал узкие губы, и они сделались еще тоньше что казалось почти невозможным, и вновь обратился к Галаду. — Тогда как только вы уведете своих людей с моего судна, я отчаливаю. Мне всегда не нравилось приставать здесь днем, а нынче так и меньше прежнего. — Не раньше, чем вы возьмете на борт других пассажиров, — сказала Найниф, кивнув на толпившихся на берегу людей. Нерес посмотрел на Галада, но тот уже отошел к другим белоплачникам и заговорил с ними. Потом капитан взглянул на людей на берегу и проговорил в пространство над головой Найниф. «Любого, кто заплатит! Но среди них, похоже, мало кто сможет заплатить. А если такие найдутся, всю толпу я взять не смогу». Чтобы Нерес никак не сумел упустить ее улыбку, Найниф приподнялась на цыпочке, отчего подбородок капитана тут же опустился в воротник. «Всех до последнего, капитан, иначе я вам уши отстригу». Тот сердито открыл рот, и тут глаза его расширились. Он увидел кое-что за спиной на иниф. «Хорошо», — быстро проговорил он, — «но запомните, мне нужна какая-нибудь оплата. По праздникам я, случалось, раздавал пожертвования, но это было давно». Опустив пятки на палубу, Найниф с подозрением обернулась через плечо. Позади стояли Том, Джуэлин и Уна. Все трое проникновенно глядели на беседовавшего с ней Нериса. Так проникновенно и ласково, как могли. На лицах кровь, а у Уна облик и без того незабываемый. И взгляды всех троих более чем проникновенны. Найниф коротко хмыкнула. Я проверю, чтобы все были на борту, прежде чем кто-то коснется канатов. И она отправилась искать Галлада. Найниф чувствовала, что он заслуживает некоторой благодарности. Он полагал, что он делает то и правильно. Вот такая беда даже с лучшими из мужчин. Они всегда считают, что поступают правильно. Впрочем, как бы эти трое не поступили... Они в самом деле сделали ненужными препирательства и спор, до того казавшиеся неизбежным. Галлада Найниф отыскала возле Элейн. На его прекрасном лице проступили от досады красные пятна. При виде Найниф он просветлел. Найниф, я оплатил вашу дорогу до банды Это лишь на полпути к алтаре. Там Баэрн впадает в алдар. Дальше я оплатить не мог. Капитан Нерес выгреб у меня из кошелька все до гроша, и мне пришлось еще занять. Этот малый заламывает в 10 десятеро против обычного. Боюсь, оттуда до Кеймлена вам придется добираться самим. Мне и вправду очень жаль, что так вышло. — Ты и так сделал очень многое, — перебила Элэйн. Взор ее был прикован к столбам дыма, поднимающимся над Самарой. — Я же обещал, — сказал Галат с усталой покорностью. Очевидно, еще до прихода Найниф они обменялись схожими фразами. Найниф кое-как выразила свою благодарность. галот любезно отмахнулся, но бросил на нее такой взгляд, словно и она ничего не поняла. А Найниф готова была признать за ним даже больше Чтобы сдержать обещание он развязал войну. В этом отношении Элэйн была права. Война, если еще и не началась то вот-вот разгорится. Однако, хоть его солдаты и удерживали корабль Нерриса, Галат все равно вряд ли смог бы потребовать цены по приемлемей. Судно принадлежит Неррису, и Неррис вправе запрашивать такую цену, какую хочет. Главное, чтобы он взял Илэйны на иниф. Вот и вся правда. Галат никогда не учитывал, сколь дорого обойдется его правильный поступок для него самого, или для кого-то другого. На сходнях Галат помедлил, посмотрев на город, словно глядя в будущее. «Держитесь подальше от Рандалтора», печально сказал он. «Он приносит разрушение. Он вновь разломит мир, прежде чем сам сгинет. Держитесь от него подальше». И зашагал по причалу, уже приказывая нести свои доспехи. Найниф обнаружила, что озадаченно переглядывается с Элейн, хотя изумление ее быстро сменилось замешательством. Трудно испытывать сходные чувства с тем, кто, как тебе известно, способен ошкурить тебя своим язычком. По крайней мере, потому-то сама Найниф и чувствовала растерянность. Почему, смущенная Элейн, она и вообразить не могла. Ну, разве что девушка образумилась. Наверняка галот не подозревает, что у них и в мыслях нет направляться в Кеймлин, наверняка не подозревает. Проницательностью мужчины никогда похвалиться не могли. Какое-то время Нейниф и Элейн не глядели друг на друга».